Глава шестьдесят восьмая Я сомневалась, сказано ведь стоять на месте, но Атлин, никого не слушая, уперта рвалась на наземные ярусы, светло за ней. Видно было, что северянке становится хуже. Если она хоть на немного права, то и Рольфу и Фальку тоже. Нехотя я медленно продвигалась за ними, но при этом не спуская взгляд с туманников. Тени атаковали их, но они весьма успешно добивались Создавалось впечатление, что мы, женщины, грязным и вовсе не интересны. Они даже не рвались в нашу сторону, не замечали, но при этом стремительно нападали на иных. Так медленно, но верно, мы оказались у лестницы наверх. «Атлин!» – прокричала я. «Нужно позвать их! Позвать Ласы и остальных вардов!» «Да», – подокнула светло. «Не стоит!» – голос северянки оказался неожиданно бодрым. «Им сейчас не до нас. и дети хорошо справляются со своей задачей». Что-то холодное сжалось на моей шее. Светло-слабо вскрикнула и осела. Сквозь ее тело стремительно пронеслись темные, утаскивая за собой белоснежную душу. «Нет!» — мой голос походил на хрип. «Мама!» «Я говорила твоему папаше не стоять у меня на пути!» Издевательски пропела чужим голосом северянка. Твое тело будет моим. Схватив меня, Атлен потащила к выходу из храма. Грязные снова и снова атаковали двери в подземелье. Их было столько, что казалось ночь на дворе. Споткнувшись обо что-то, я опустила взгляд на пол. Дарок. Я с трудом признала его в ледяном монстре. Он был обездвижен, но в сознании. Что могут снежные против черных душ? «Светлы больше нет», – прошептала я. «Она убила ее». Варт вернет. Воскрешающий все исправит», – прохрипел он. «Держись, Вартеса. Он пойдет за тобой. Она обречена». «Что ты там бормочешь?» – прошепело то, что находилось в теле северянки. Но стоило ей склониться к дараку, как прямо из пола выросли острые ледяные шипы, Иной даже в таком состоянии был способен оказать сопротивление. Отпрянув, Атлин только оскалилась, но второй раз полезть к воину не рискнула. Вместо этого она потащила меня к выходу. На улице было столь же темно. Повсюду вихрем кружили грязные, разевая рты. Добравшись до лодки, северянка зашвырнула меня в нее. Не в силах пошевелиться, я уткнулась носом в дно и притихла, соображая, что делать». Ритуалу быть, рявкнула она. Мне нужно это тело. Я слишком долго его ждала. Никто не встанет у меня на пути. Не реагируя на ее слова, я пыталась выровнять дыхание и взять себя в руки. Главное спасти маму, убить эту тварь, а после найти душу родного мне человека. У меня перед глазами стояло застывшее немного удивленное лицо Светлы. Ее смерть. Я себе простить не смогу. Вся надежда была на Фалька. Он воскрешающий. Но сейчас нужно успокоиться. Моя магия, тихо разрастаясь, возвращала мне способность двигаться. Пошевелив мизинцем, я зловредно усмехнулась. «Свет!» – звучал в голосе голос целителя. «Выпусти свой свет!» Оттолкнув лодку, Атлин, отпихнув меня ногой, уселась на банку и взялась за весло. «Лютая, что молчишь? Сказать мне больше нечего!» Принялась глумиться она. «Я долго за тобой охотилась, следила за проклятыми туманными князьями и все ждала. Когда же кто из их отпрысков оступится? Твой отец знатного рода и часто покидал туман. Силен был». Верховная умолкла. Я слышала, как она активно работает веслом. Где-то позади раздалась одиночная карканье вороненка. Всплески волн и завывание ветра. Он приподнимал подул моего платья, холодя кожу. «Ты, я думаю, слышала о княжестве, что поглотила вечно сизая мгла?» Снова заговорила Атлин. «К нам много кого оттуда привозили. Сколько послушниц тех крови сгинула, никто уже не скажет. Да, ты их прямая наследница, княжна». Услышав такое, я замычала и тут же получила носком сапога в бок. Не так, чтобы больно, но это напомнило мне, что лучше вести себя пока тихо. Но, лютое, что еще важнее, ты моя наследница, потому как я прародительница того рода. Твой отец был единственным сыном, хотя я слышала, что после него княгиня еще дважды разрешалась, но дочерями. Проклинать твой отец умел. Она захохотала, а я притаилась, не мешая ей выговориться. «Вот я и дождалась твою мамашу, глупая гусыня, южанка, влюбившаяся в княжича тумана. И как результат, ты родная мне по крови. Мое тело, я заслужила его. Да, столько веков ожидания не впустую». Она умолкла, я же лихорадочно соображала. «Выходит, мой отец и не собирался покидать туман. Он уже был дома». Все, что его держало рядом с храмом, светло. Или я привязанная к некому источнику. Волны мягко бились о лодку. Куда нас так стремительно несет течение, я понимала. Проклятый остров, усеянный костями, не отпускал. Время шло. Сжимая ладонь в кулак, я надеялась, что наше путешествие не будет скоротечным. Мы проплывали небольшие островки, Ветер, усиливаясь, подгонял нас все быстрее и дальше. Мягкий удар, и лодка остановилась. «Прибыли!» Атлин довольно потерла ладони. В ее глазах плескалась тьма. Ухватив меня за шею, она заставила подняться, но ноги совсем не держали. Ударившись коленями о бортик лодки, не смогла перешагнуть. Верховная просто выволокла меня оттуда в воду и потащила к илистому берегу. «С тобой одна возня лютая, но ничего, скоро я займу твое тело. Это, конечно, тоже хорошо, но долго мне его не удержать. Снежная хоть и слабее, но не сдается. Упрямая иная. Впрочем, среди них другие и не встречаются». Тащая меня за собой, оно сжимала мое горло так сильно, что стало больно дышать. Впереди мелькнул белоснежный камень. Замычав, я попыталась упереться ногами, Но ничего не выходило. Они плетнями тащились по земле. Бросив меня у алтаря, Атлен размяла шею. Движения ее казались неестественными и слишком дерганными. Обойдя камень по кругу, она пнула ком земли, из-под которого показался маленький череп. Сколько лет я пыталась освободиться из плена Источника. Да, я, как и вы, его раба. Ребенка за ребенком я возлагала на этот камень, пытаясь насытить его. Но нет, алтарю нужна лишь верховная, я, вместилище его силы, тот якорь, что соединяет мир Танука и земли тумана. Но ничего, скоро, скоро я заберу твое молодое тело, сильное, красивое, и смогу уйти. Слишком поздно я поняла, что эта бренная плоть привязана к камню, а не душа. Но теперь все изменится, Соня. Я буду свободна, а ты, наконец, последуешь за своим самоуверенным дураком-отцом».